Глава 20, часть 6. Борец за коммунизм и всеобщее равенство людей, герой Советского Союза генерал-полковник Иван Серов в Германии был заместителем Жукова. Должность Жукова официально именовалась главнокомандующей группой советских оккупационных войск в Германии и главнокомандующей советской администрации по управлению советской зоны оккупации Германии. Маршала Советского Союза, Москва, любимая книга, 1996 год, страница 36. Должность Серова – заместитель главнокомандующего по делам гражданской администрации. Зона советской оккупации Германии была разделена на сектора МВД. Сектором МВД в Берлине командовал генерал-майор Сиднев Алексей Матвеевич, 1907 года рождения. В 1947 году он был переведен из Германии на должность министра государственной безопасности Татарской АССР. В 1948 году арестован. Протокол допроса от 6 февраля 1948 года проливает свет на то, что творилось в Восточной Германии, которой управляли Жуков и Серов. Протокол опубликован в журнале «Военные архивы России». 1993 год, номер 1, страница 197. «Я привожу отрывки из протокола». Частями советской армии, овладевшими Берлином, были захвачены большие трофеи. В разных частях города то и дело обнаруживались хранилища золотых вещей, серебра, бриллиантов и других ценностей. Одновременно было найдено несколько огромных хранилищ, в которых находились дорогостоящие меха, шубы, разные сорта материи, лучшее белье и много другого имущества. О таких вещах, как столовые приборы и сервизы, я уже не говорю. Их было бесчисленное множество. Эти ценности и товары различными лицами разворовывались. Должен прямо сказать, что я принадлежал к тем немногим руководящим работникам, в руках которых находились все возможности к тому, чтобы немедленно организовать охрану и учет всего ценного, что было захвачено советскими войсками на территории Германии. Однако никаких мер по предотвращению грабежа я не предпринял и считаю себя в этом виноватым. Должен сказать, что отправляя на свою квартиру в Ленинград это незаконно приобретенное имущество, я, конечно, прихватил немного лишнего. Следователь, обыском на вашей квартире в Ленинграде обнаружено около сотни золотых и платиновых изделий, тысячи метров шерстяной и шелковой ткани, около 50 дорогостоящих ковров, большое количество хрусталя, фарфора и другого добра. Это, по-вашему, немного лишнего? Вам предъявляются фотоснимки, изъятых у вас при обыске пяти уникальных, большой ценности гобеленов работы фламандских и французских мастеров XVII и XVIII веков. Где вы утащили эти гобелены? Гобелены были обнаружены в подвалах германского рейхсбанка, куда их сдали во время войны на хранение какие-то немецкие богачи. Увидев их, я приказал коменданту Аксенову отправить их ко мне на ленинградскую квартиру. Следователь. «Но этим гобеленам место только в музее. Зачем же они вам понадобились?» Сиднев. «По совести сказать, я даже не задумывался над тем, что ворую. Подвернулись эти гобелены мне под руку. Я их и забрал. Я брал себе наиболее ценное, но что еще было мной присвоено, я сейчас не помню». «Следователь. Мы вам напомним. Дамскую сумочку, сделанную из чистого золота, вы где взяли?» «Точно не помню, где я прихватил эту сумку». Думаю, что она была взята мной или женой в подвале Рихсбанка. А три золотых браслета с бриллиантами вы где прихватили? 15 золотых часов, 42 золотых колона, колье, броши, серег, цепочек, 15 золотых колец и другие золотые вещи, изъятые у вас при обыске. Где вы украли? Так же, как и золотые браслеты, я похитил эти ценности в немецких хранилищах. 600 серебряных ложек, вилок и других столовых предметов вы тоже украли? «Да, украл». «Можно подумать, что к вам ходили сотни гостей. Зачем вы наворовали столько столовых приборов?» На этот вопрос я затрудняюсь ответить. «32 дорогостоящих меховых изделия, 178 меховых шкурок, 1500 метров высококачественных шерстяных, шелковых, бархатных тканей и других материалов, 405 пар дамских чулок, 78 пар обуви, 296 предметов одежды – все это лишь часть изъятых у вас вещей». Как вы стали мародёром? В 1944 году, являясь заместителем начальника управления СМЕРШ первого Украинского фронта, я на территории Польши встретился с Серовым, являвшимся в то время уполномоченным НКВД по указанному фронту. Под его руководством я работал в Польше, а затем, когда советские войска захватили Берлин, Серов добился моего перевода на работу в НКВД и назначил начальником берлинского оперсектора. На этой работе Сиров приблизил меня к себе, я стал часто бывать у него, и с этого времени началось мое грехопадение. Вряд ли найдется такой человек, который был в Германии и не знал бы, что Сиров является, по сути дела, главным воротилой по части присвоения награбленного. Самолет Сирова постоянно курсировал между Берлином и Москвой, доставляя без досмотра на границе всякое ценное имущество – меха, ковры, картины для Сирова. С таким же грузом в Москву Сиров отправлял вагоны и автомашины. При занятии Берлина одной из моих оперативных групп в Рейхсбанке было обнаружено более 40 миллионов немецких марок. Примерно столько же миллионов марок было изъято нами и в других хранилищах в районе Митте. Все эти деньги были перевезены в подвал здания, в котором размещался берлинский оперативный сектор МВД. Сколько же всего там находилось денег? В подвалах находилось около 100 мешков, в которых было более 80 миллионов марок. Хранение такого количества денег, конечно, было незаконным, но сделано это было по указанию Серова. Серов раздал ежеквартально каждому начальнику оперативного центра так называемые безотчетные суммы. Таким путем каждый из начальников оперативных секторов получил из моего подвала по несколько миллионов рейхсмарок. Вам известно, где сейчас находятся все записи по расходованию немецких марок? Папки с отчетными материалами об израсходовании немецких марок, собранных со всех секторов, в том числе и записи на выданные мною деньги было по указанию Серова сожжено. А куда вы девали отчетность об изъятом золоте и других ценностях, находившихся у вас, эта отчетность, так же как и отчетность по немецким маркам, была передана в аппарат Серова и там сожжена, следователь Не отделывайтесь общими фразами, а говорите, что вам известно о расхищении Серовым золота. Сиднев. Являясь к Серову с докладом об изъятых ценностях, я приносил ему для просмотра наиболее дорогие образцы золотых изделий и бриллиантов. Серов в таких случаях долго вертел ценности в руках и любовался ими, а затем часть из них оставлял у себя. Бижанов, как мне известно, работая начальником оперативного центра МВД в Тюрингии, жил как помещик. Свез в себе в дом большое количество ценного имущества, принадлежавшего богачам Тюрингии, и пустил в ход пивоваренный завод какого-то крупного ассесовца и пользовался прибылями с этого завода. Клёпов, так же как и Бежанов, организовал в Германии для себя барское житье. Сиров где-то отыскал немецкого техника, который специально разработал конструкцию радиол и составил чертежи, а Сиров лично корректировал их. Дерево для изготовления радиол было содрано со стен кабинета Гитлера в имперской канцелярии. Одну из радиол Серов подарил Жукову. Серов относился ко мне покровительственно. Кроме того, я у него был на хорошем счету, как энергичный работник. Серов много времени проводил в компании маршала Жукова, с которым был тесно связан. Оба они были одинаково нечистоплотны и покрывали друг друга.